«Вирджиния. Нашими счетами в лондонском банке по-прежнему занимается Виктор Эллисон. Постарел. Должно быть, не сегодня-завтра ему выходить на пенсию. Печально. Человек он очень хороший. Одет наш менеджер всегда скромно, но прилично, всегда сверкает белозубой улыбкой». В основном конфиденциальные переговоры вёл Александр, однако я тоже пару раз за прошедшие годы встречалась с Виктором. Он наливает мне чашку чая и угощает сладким, однако я отказываюсь. Печенье просто невероятных размеров. В наши дни повсюду какая-то гигантомания. Вот и наш банк, один из старейших в Британии, туда же. Мне хотелось бы изучить ежемесячные платежи Александра. напоминаю я. «Я взял на себя смелость сделать для вас распечатку. Роюсь в сумке в поисках очков, затем вспоминаю, что с утра повесила их на шею на золотой цепочке. Виктор исключительно тактичен, безмятежно улыбается своим мыслям, пока я ищу вчерашний день. Не хотелось бы выглядеть перед ним выжившей из ума старухой, всё же у нас деловой разговор». Просматриваю список платежей и нахожу несколько переводов в пользу Ханны. Платил Александр у ежемесячно весьма приличные суммы, и я испытываю потрясение, воочию увидев доказательства заявлением бывшей няни. «С какого года он совершал эти переводы?» «С того момента, как мы перешли на электронный учёт», сверившись с компьютером, отвечает Виктор. «Можно заглянуть и в более давнюю историю, однако придётся поднять бумажные архивы». «Нет, нет, этого достаточно. Мне необходимо увеличить сумму этого постоянного платежа». «И ещё. Могу я сейчас получить доступ к банковской ячейке?» «Разумеется, леди Холт. Не возражаете обсудить ещё один вопрос, пока мы не спустились в хранилище?» «Необходимо пополнить ваш счёт». «Лимит овердрафта был превышен уже несколько месяцев назад, так что если вы собираетесь регулярно проводить по счёту столь существенные платежи, дебетовый остаток нужно погасить». «В ближайшее время, как обычно, на счёт поступят значительные средства». «Не затруднит ли вас сориентировать меня по срокам?» «Приблизительно в течение месяца, возможно, двух». «Точнее сказать не сможете?» «Боюсь, что нет. Надеюсь, моего слова достаточно». Улыбка у Виктора, как у чеширского кота. Не удивлюсь, если она растает на фоне лондонского неба, заглядывающего в панорамное окно. «Разумеется», — подтверждает он. «Не затруднит ли вас сообщить, если ситуация изменится?» «Интересно. Осмелился бы менеджер бросить подобные слова в лицо Александру. Ответом я его не удостаиваю. Итак, я хотела бы посетить хранилище». Виктор постукивает ручкой по столу, словно обдумывает ответ. «Да, мы можем сделать это тотчас». В маленьком уединённом кабинете Виктор выкладывает на стол металлические ящички из моей ячейки, вручает мне ключи и удаляется. Открываю первый. Вынув из сумочки хлопковые перчатки, натягиваю их на руки, прежде чем достать сложенные в боксе ценности. п о с л е д о в в советам знатоков, я в своё время приобрела специальную бумагу для хранения картин. В ней не содержатся кислоты, способные повредить холст, а перчатки позволят предохранить полотна от моих собственных жировых выделений. Снимаю последний слой бумаги, и моё сердце начинает биться чаще. Без этого не обходится никогда». Миллион раз видела каждый из шедевров, и всё же не могу не восхищаться, достав блестящие, выдающиеся произведения искусства. Это не просто старые картины. Каждая из них заставит трепетать любого аукциониста или арт-дилера. Всего в хранилище находится более сорока полотен — Среди них Монтенья и Леонардо да Винчи, Тициан и Рембрандт, а также несколько менее известных мастеров. Картины — гарантия нашего финансового благополучия. Теперь уже не нашего, моего, ведь Александра больше нет. Никто, кроме нашей семьи, не знает, какие работы содержатся в коллекции холтов. Выбираю одного из итальянцев, которого относят к школе Леонардо. Подобная картина не потянет на целое состояние, и всё же её стоимость нельзя недооценивать. Извлекаю холст из бокса и укладываю его в шляпную коробку. На лондонских улицах у немолодой леди вполне могут выхватить из рук сумочку, а вот картонка для шляп вряд ли кого-то заинтересует». Полотно прекрасно умещается на её дне между слоями специальной бумаги, которую я выстелила заранее. Сверху ложится шляпа. Смотрю на часы. Мне ещё нужно встретить Элизабет. Подруга решила сходить в Национальную галерею на выставку Монтеньи и Беллини, после чего договорилась покопаться в архивах. Наверное, уже сидит за столиком в кафе на углу, попивает кофе с пирожным. Открываю второй бокс. и заглядываю внутрь. Здесь лежат некоторые драгоценности и большой грозбух. Тот самый каталог холтов, содержащий вносимые столетиями записи с подробностями, посвящёнными каждой картине из коллекции. Каталог тоже забираю с собой. Элизабет нужно будет с ним свериться. Приподнимаю холст на дне коробки и укладываю грозбух под него. Заперев боксы, я перевожу дух. Во всяком случае, теперь есть чем расплатиться с Ханной. Полагаю, что материальный стимул позволит мне до некоторой степени держать её на крючке. Подхватываю сумочку. Я готова. Выходя из хранилища, оборачиваюсь. За мной бежит молоденькая служащая. «Леди Холт, это ваша?» В руках у неё шляпная коробка. «Благодарю вас, милая. Не знаю, что я без неё делала бы».